Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Танитзаки Дзюнтиро. Похвала Тени. В наше время любителям домостроительства, задающимся целью построить жилой дом в чисто японском стиле, приходится немало ломать голову над вопросом, как устроить электрическое освещение, газовое отопление, водопровод и тому подобное. Они вынуждены прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы это оборудование Гермонировалось с общим стилем японских комнат. Тот, кто не имеет собственного опыта в постройке таких домов, легко может убедиться в этом при посещении домов свиданий, ресторанов, гостиниц и тому подобного. Если бы вопрос касался здесь только любителей чайной церемонии, которые из прихода могут игнорировать дары цивилизации и воздвигать избушки на курьих ножках где-нибудь в глухих деревушках, не прибегая к современному оборудованию, то им и мы карты в руки. Но лицам, проживающим в столице, если они к тому же обременены немалочисленной семьей, конечно, не приходится отказываться от необходимых в современных условиях жизни средств отопления и освещения и от санитарно-гигиенических удобств. Приверженцам строго выдержанного стиля приходится ломать голову при установке даже какого-нибудь телефона. Его стараются установить под лестницей в углу коридора. В таком месте, где он меньше всего бросался бы в глаза. Электрические провода заземляют, чтобы они не висели над садом. Выключатели в комнатах помещают в нишах для ставен. Ламповый шнур, чтобы он был незаметен, проводят по тыльной части ширм. Нередко бывает, однако, что излишняя предусмотрительность такого рода только приводит к неудаче. Создаются впечатление искусственности, нарочитости, которое неприятно режет глаз. В самом деле, наш глаз уже настолько привык к электричеству, что совершенно исключается необходимость в каком-то особом камуфляже. Естественность, безоскудственность и простота, столь ценимые строгим японским стилем, могут быть достигнуты скорее укреплением обыкновенного плоского абажура из молочного стекла, из-под которого выглядывает наружу простая электрическая лампочка. Когда в вечерний час вы любуетесь из окна вагона... пробегающим мимо сельским пейзажем, крытыми соломой крестьянскими домами с раздвижными бумажными рамами, за которыми тусклым светом горят электрические лампочки под этими плоскими абажурами, кажущимися теперь каким-то анахронизмом, вы чувствуете в них своеобразное очарование. Зато электрические веера с их гулом и несуразными формами все еще не могут достигнуть гармонии с японской гостиной. В обыкновенных семьях при желании без них можно, разумеется, и обойтись, но в тех домах, где гости служат источником дохода, положение складывается трагично. В летнее время здесь уже не приходится считаться с одними вкусами хозяев. Мой приятель, хозяин известного ресторана Каракуэн, чрезвычайно придирчивый там, где дело касается выдержанности архитектурного стиля, долгое время уклонялся от установки в гостинных электрических вееров. которым питал ненависть, но и он в конце концов вынужден был уступить требованиям гостей, каждое лето выражавших ему свое неудовольствие по поводу отсутствия электрических вееров. Автор этих строк имел в прошлом такой же горький опыт. С разными архитектурными припоями ему пришлось столкнуться несколько лет тому назад при постройке дома, на который он затратил огромные, не соответствующие его положению. денежные средства. Действительно, стоит только начать вникать во все мелочи оборудования и меблировки дома, как тотчас же натолкнешься на самые разнохарактерные затруднения. Взять, например, бумажные раздвижные рамы, сёдзи. С точки зрения вкуса, застекление их, казалось бы, нежелательно. А вместе с тем попробуйте быть последовательным до конца и употребить одну только бумагу. Вы остановитесь перед такими затруднениями, как вопрос о подаче дневного света и вопрос о прочности запоров. Принужденные искать какого-то выхода, вы оклеиваете бумагой только внутреннюю сторону раздвижных дверей, вставляя в них стекло снаружи. Но это связано с необходимостью устраивать двойную решетчатую раму, внутреннюю и внешнюю, что значительно увеличивает расходы. Если вы не постояли перед расходами, то все-таки в конечном результате Вы не достигаете желаемого эффекта. Снаружи дверь кажется обыкновенной стеклянной, внутренняя же ее сторона, оклеенная бумагой, не дает впечатления настоящей бумажной раздвижной двери. Свойственная бумаге мягкая плотность утрачивает свой вид, так как за бумагой чувствуется стекло. Впечатление получается плоское, вульгарное. Тогда приходит позднее раскаяние, начинаешь думать о том, что лучше было с самого начала делать двери стеклянными. В таких случаях еще можно посмеяться над другими, но когда попадаешь в подобные положения сам, то не находишь ничего лучшего, как пробовать одно средство за другим, пока не примиришься с чем-нибудь окончательно. В настоящее время уже имеются в продаже электрические лампы, более или менее гармонирующие с японскими гостиными. В виде фонарей висячих, в виде плоских октаэдров, в виде свечных канделябров и тому подобное. Тем не менее я долго не мог найти себе форму по вкусу. Я специально ходил по антикварным магазинам, разыскивал старинные керосиновые лампы, японские фонари юмё, фонариночники, ставившиеся прежде у изголовья постельного ложа, и найдя нужную мне форму осветительного прибора, заставлял пределывать к нему электрическую лампочку. Но больше всего хлопот доставили мне отопительные приборы. Дело в том, что все, что носит название печей, по своей форме совершенно не подходит к японской гостиной. Печки газовые иногда бывают удовлетворительные, но они неприятно шумят при горении, а без особой трубы тот же жи вызывают головную боль. Считающиеся идеальными в этом отношении печки электрические не удовлетворяют своей формой. Можно было бы пользоваться теми отопительными приборами, какие употребляются в трамваях, сделав их потайными, но они не способствуют созданию того домашнего уюта, тех зимних настроений, которые вызываются видом красного пламени. Я всячески ломал голову, пока наконец не придумал устроить в полу комнаты большой очаг, какие бывают в крестьянских домах, применив в качестве топлива электрический уголь. Отчаг оказался очень удобным как для кипячения воды, так и для обогревания комнаты. Если не принимать в расчет увеличение расходов, то в смысле удовлетворения требованиям стиля мою идею можно считать в общем удачной. Итак, вопрос с отоплением может быть решен более или менее успешно, но далее на очереди стоит вопрос с ванной комнаты и уборной. Упомянутый выше хозяйинка Иракуэна. Не выносивший фаянс своей облицовки бассейна и пола ванны имел для гостей ванную чисто японскую деревянную. Однако с точки зрения экономности и практичности нечего и говорить, что облицовка ванны фаянсовыми израсцами имеет все преимущества. Правда, когда потолок, стойки и панель ванной комнаты сделаны из превосходного японского дерева и лишь в одной ее части употреблен фаянс с его неприятным глянцем, общая гармония комнаты. нарушается. Это не так бросается в глаза, пока материал постройки еще нов. Но с течением времени, когда дерево стареет, когда начинает проявляться красота его узора, фаянс же остается белым и глянцевитым как прежде. Создается такое впечатление, как будто к стволу сосны привили ветку бамбука. Впрочем, ванная комната еще допускает принесение соображений практичности в жертву вкусу. Но когда дело доходит до уборной, то здесь перед строителем возникает новый ряд всяких осложнений.